Страшный суд. Сбывшаяся сказка. Суд и судья – страшные для большинства из нас слова, от которых не веет ни теплом, ни милостью. Да и откуда здесь взяться милости и теплу? Нам привычно, что судья не смотрит на человека, ни капли не заинтересован в нем, да попросту равнодушен, а видит только его преступление и карает за него. Так работает закон, которому подчинены судьи. судит не человека, а лишь его дела. Суд – место, где ты беззащитен и обнажен перед равнодушным законом, которому безразлично, что там у тебя внутри. Место, где страшно и унизительно, но тебя не жалеют, не сострадают, напротив, пришибают приговором и даже не смотрят на тебя. Ты здесь лишь один из многих, проходящих этим путем. И, скорее всего, практически без исключений, «Попав под суд, ты будешь осужден». Этот образ земного, немилостивого, равнодушного суда, безучастного к страху и боли человека, суда, на котором поздно что-то менять, и судьи, которого, вернее, было бы назвать осудителем, машинально переносится и на суд Божий. Суд видится местом, где будут разбирать наши грехи и за них наказывать. Грех — повод для Бога отправить человека в ад. За наши грехи мы будем гореть в гиенне. Бог покарает нас за грехи вечными муками и так далее. Из этого с печальной очевидностью вытекает, что Бог не видит в человеке ничего, кроме греха. По крайней мере, считает его грехи гораздо более, несравнимо важными, чем нечто доброе в нем. Если Бог за грехи отправляет человека в ад, это значит, что он пренебрегает добрым в человеке, чтобы покарать злое. Доброе, что-то созвучное ему, будет гореть в аду. Если вдуматься, это очень страшная идея. Бог, который сожжет всего человека ради кары за зло. Бог, который видит грех, но не видит доброго. Суд, на котором принимают во внимание только дурное. Что уж удивляться, что при одной мысли о таком суде все внутри сжимается от страха и обреченности. Но образ суда, каким его рисует в Евангелии Христос, милосерден, как милосерден он сам. И нет над ним никакого закона, кроме его любви. Как пишет святитель Феофан Затворник, «Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех, и оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». И при маломальски пристальном прочтении рассказ о суде вселяет огромную надежду на милость и спасение. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей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 и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе? И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную». О праведники — в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 41 по 46. Я читаю и думаю. Господи, где же ты возьмешь таких сферических грешников в вакууме, о которых идет здесь речь, чтобы обречь их вечной гибели? Не потому ли ты, любящий и милосердный, с такой неподдельной суровостью произносишь страшный приговор, что нет тех, кто попадет под этот приговор, и ты это заведомо знаешь? Много ли мы видели людей, которые ни разу в жизни никому не помогли? Глотка воды не плеснули, куска хлеба не бросили, руки не подали, чтобы помочь встать. Но хоть что-нибудь не сделали для ближнего своего, для брата меньшего, который и есть по этой притче Господь. А засчитано будет все. Христос смотрит любящими глазами. Он видит в нас доброе даже там, где мы сами его не замечаем. Евангелие от Матфея. Глава 25, стихи с 37 по 39. Это очень радостная мысль. Не надо сосредотачиваться на себе, выискивая доброе, чтобы заслониться потом от Бога. Он сам замечает, бережно хранит и напоминает нам. Все, только не грехи. Его суд – это награда за добро и осуждение. Нет, не за грехи, а за несделанное добро. Про грехи в привычном нам понимании – Здесь вообще нет речи. сделанность добра, как прореха на том месте, которое могло бы соединиться с Христом. Небытийственность, то, что и есть настоящее зло, отсутствие бытия. Но он ищет не осудить, а спасти. Всегда. Всех. И кто напоит одного из малых сих только чашей у холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. Чаша холодной воды уже достойна награды. Господь не опускает планку, попросту кладет на землю, чтобы любой мог перешагнуть, переползти. «За любую милость награжу, — говорит Господь, — потому что это сделали не просто меньшему брату, но мне. Милосердие, побуждающее нас подать воды, отломить хлеба, протянуть руку, одеть, посетить... Это то, что объединяет нас с Христом. Это то Его, что Он может найти в нас и соединить с собой. Иисус ищет в нас хоть каплю милосердия, свойственного себе, чтобы этим спасти. Это, если можно так выразиться, основа для счастливого бытия с Ним в вечности. То в нас, что с радостью откликается на Его зов, и вдруг узнает в Нем родного и близкого, того, с кем Оказывается, мы уже добровольно связали себя узами любви, доброты и заботы. не могут остаться с ним только те, кто совершенно подчастую лишён всякого проблеска доброты, кто не сделал ничего хорошего, никому и никогда, даже самую малость случайно в ком попросту нет ничего общего с ним. это уже практически сатанинский образ сами судите много ли наберется таких уникумов и даже с ними он терпеливо говорит уже объявив приговор, но откладывая его исполнение. А его слова никогда не звучат зря, пока он говорит, надежда есть. И это с теми, в ком он вообще ничего хорошего не увидел. Что уж говорить про тех, в ком он узрел нечто доброе. Значит ли это, что можно раз в жизни подать нищему кусок хлеба Христа ради, одолжив тем самым Господа до невозможности, и расслабиться до страшного суда? Нет. Награда наградой. Но ее еще надо уметь принять. Не всякий примет, и не всякий обрадуется награде, особенно узнав, что ради нее следует отказаться от многого, может быть, очень многого и дорогого в себе. Ибо ничто нечистое в Царстве Божьем не войдет. Ты можешь войти, но сняв обувь свою. А для кого-то это окажется немыслимо тяжело. Кто сможет смиренно принять такую награду, отчетливо понимая, что награждать особо не за что? А то, что ты считал своими заслугами, чем-то, безусловно, хорошим в себе, на самом деле далеко не таково. То, за что Господь может нас наградить, и то, что мы сами в себе считаем достойным награды, может не совпадать до болезненности. Наши грехи – не то, за что нас будут карать и сжигать. Не этого надо бояться, не мстительности его. А то, что помешает принять уготованную Богом награду то, что портит и калечит душу до отвращения к Богу, потому что все в душе ему противостоит. Или не отвращение, вина. Вина перед ним такая страшная, такая тяжкая, что глаз на него не поднять, не то, что руки за наградой протянуть, потому что в висках одно бьется. Недостоин, недостоин, недостоин. Исчезнуть бы с глаз твоих, Господи. Вот это надо увидеть и просить об исцелении желательно раньше, чем предстанешь перед его лицом. Он исцелит и покроет своим милосердием абсолютно все. Нет ни одной раны, которой он не может сострадать, которую он не излечит. Но раны придется признать ранами, а не отличительными чертами личности. А дела милосердия, о которых он говорит в этой притче, наилучшим образом готовят душу к встрече с ним. Чем больше в душе милосердия, тем больше в ней того, что, безусловно, христово, Тем легче узнать Его и отказаться от того, что Ему чуждо. Еще важный момент. Праведники творили добро, не ожидая себе ничего взамен. Благотворя голодному, больному, раздетому, сидящему в тюрьме, ты просто отдаешь, не рассчитывая на дивиденды. Да и какие могут быть дивиденды из нищеты, голода и заключения? Слова Христа – точно сбывшаяся сказка, Сделал добро какому-то совершенно бесполезному человеку, просто не смог пройти мимо чужой беды, ранила на тебя в сердце, и вдруг царь на суде протягивает тебе руку и говорит: «Друг мой», и говорит: «Не бойся, ты со мной». Сделанное доброе дело не валюта, которой мы покупаем себе милость у Бога, не возможность выслужиться, доказав Ему свою благонадежность. Это свидетельство того что у нас с Ним есть что-то общее, мы уже близки с Ним, в нас есть Его часть, Его образ, потому что именно об этом говорит бескорыстное милосердие. Такое же, как у Него самого. Всегда отдавая всего себя, Он не хотел себе за это никакой награды. Но привычка видеть в суде и судье земные образы все портит и заставляет переворачивать дивную притчу Христа с ног на голову вкладывая в нее совершенно чуждые ей смыслы. Он судит по закону, значит, нужно сделать все, чтобы тебе вышло, если не амнистия, то хотя бы скидка. Легкое движение руки, и смыслом добрых дел становится не помощь ближнему, не бескорыстное желание помочь, не ища ничего для себя, не стремление облегчить чью-то участь, а наоборот, желание получить за это у Господа награду. А страдающий ближний, из цели на которую направлены любовь и внимание, превращается в средство для достижения Царствия Небесного. И даже хуже. Ближний как будто исчезает. Христиан призывают его развидеть, чтобы ничто не мешало угождать Христу напрямую. Например, так. Видит ли человек в страдающем ближнем страдающего Христа? И это принципиальный момент. Когда ты видишь в ближнем именно Христа, ты и действовать будешь иначе чем просто, например, частный атеист. Другая мотивация, расположение сердца, оценка ситуации. Журнал Фома. О чем нас спросят на страшном суде? Только такой образ действий начинает считаться спасительным, в отличие от образа действий атеиста, который, не веря в Бога, и спасения не ищет, а просто хочет помочь страдающему ближнему. Поэтому будто бы сделанное им добро не зачтется. Христос говорит. Нет большей любви, как если кто положит душу свою за други своя. Нет, говорят апологеты теории, сотвори добро Христу, а не ближнему. Какие такие други? Никаких другов любить не надо, это лишнее. В страдающем ближнем нужно видеть исключительно самого Христа. Благотворить ему в расчете на будущую награду, только в этом случае доброе дело пойдет тебе в зачет. И мало ли, что праведники на суде вовсе не знали, что делали добро для самого Христа. «Когда это мы согрели и накормили Тебя, Господи?» – удивленно спрашивают они. Перед их глазами были как раз страдающие ближние, и в их дело ни добра, не было ни малейшего желания как-то этим перед Богом выслужиться и что-то за это получить. Мы пойдем другим путем, вообще исключим ближнего из цепочки. Не его будем любить, будем угождать самому Христу, и то не ради него, а ради себя». Но ведь он никогда не говорил, что любовь к ближнему нужно начисто заменить любовью к нему. Более того, без любви к ближнему теряет смысл разговор о любви к Богу. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Первое послание от Иоанна, глава 4, стихи 20-21. Беда в том, что если уж идти в этой логике до конца, из поля нашего зрения исчезнут не только ближние, исчезнет и сам Христос. Даже для Него не получится творить добро от чистого сердца, не получится служить Ему, всецело предоставив наше спасение Его доброй воле. Уже не Он нужен, а то, что мы можем от Него получить. Господь становится не желанной целью, а средством к спасению, объектом, которому мы причиняем добро, в расчете выгодно вложить средства. А добрые дела больше не свидетельство образа Божьего в нас, в который вглядывается на суде Христос, ища нашего спасения. Не то, что связывает нас с Ним узами неведомой любви, а заслон от враждебного Бога, угрожающего нам гибелью. И, естественно, сколько ни городи таких заслонов, все будет не хватать.